Замок лязгнул. Ори удовлетворённо проборчал что-то, убирая инструменты и снимая с плеча пулемёт. Имеешь гнома в команде, имеешь взломщика, безразлично какого гнома, уточню. У нас что Ори, что Балин, любой замок для них как орех щёлкнуть. Разве что за исключением особо сложных гномами же изготовленных. Все разбежались за колонны, которых к счастью было много, и которые являли собой хорошее укрытие, в том числе и от гигантских обезьян, как мы совсем недавно убедились. "Приготовились", скомандовал я, беря на прицел двери. "Открывай!" Орий вцепился в ручку и потянул протяжно завывшую створку на себя. За ней была пустота. Ну, в смысле, насчёт охраны. Недлинная лестница вверх с высверленными ступенями. А там ещё одна дверь, близнец этой. Опять всё заново начинать. Радует лишь то, что эту дверь тоже снизу на прицел можно взять. Очень не хочется скапливаться в узком проходе всем сразу. Ори, только замок открой и сразу беги вниз, крикнула Маша, походу что-то колдуя. Сам дверь не открывай. Гном лишь кивнул, подбежал к двери и присев возле неё, взялся возиться с замком. Маша же пробормотал Какая уж теперь скрытность, выпустила с ладони светлячок поискового заклятия. Он покрутился над нами, запоминая, а затем вспорхнул вверх по лестнице, прошёл сквозь дверь и исчез из виду. Маша прикрыла глаза, к чему-то прислушиваясь. Гном закончил с замком, сбежал вниз и занял позицию за одной из колонн, подняв перед собой пулемёт как винтовку. Маша открыла глаза, словно проснулась, кивнула каким-то своим мыслям. После чего сказала: "За дверью какой-то зал, и в нём кто-то есть, охрана, наверное. Я открою створки, а вы готовьтесь". "Понял", кивнул я. "Лари, гранаты, балин приготовься. Можно открывать". Луч силы обдал меня холодом, и тяжёлые двери над лестницей вдруг распахнулись с такой силой, словно через них невидимый турьящер пробежал. Створки с грохотом врезались в каменные стены, но не отскочили назад, а будто прилипли к ним, лишь каменная крошка посыпалась водопадом. Вот это да. Прямо за дверью оказались две фигуры в клобуках с откинутыми капюшонами и с тяжёлыми боевыми топорами в руках. За ними стояли ещё две у ступом, за ними ещё. Видать, наша деятельность в вампирской тюрьме без внимания не осталась, и нас ждали. А вот самопроизвольное открытие ворот оказалось неким сюрпризом, судя по тому, что противник выстроился на верхней ступеньке наподобие мишеней в ярмарочном тире. «Балин! Огонь!» – крикнул я. Тот команды ждал, и в ту же секунду пространство между нами и строем фигур с топорами прочертило дымная дуга. Я успел заметить, что граната из фугаса угодила прямо в грудь, стоящему в центре, и рванула. Спижка, дым, грохот, взвизгнули осколки. Я выглянул из укрытия и наткнулся взглядом на оторванную голову, медленно скатывающуюся по ступенькам. Одного разорвало на куски, стоящему рядом оторвало руку с топором и, кажется, сломало шею, судя по тому, как скособочило ему голову. Остальные же стояли почти неподвижно, а затем, словно подчиняясь невидимому приказу, разом шагнули вниз по лестнице. Господа заключённые вампиры Вы можете полюбоваться на тех, кого из вас скоро должны сделать, громко крикнул я обитателям камер, после чего добавил: "Лари, гранатами огонь!" и сам метнул толкушку голев в коридор. А следом за ней полетела вторая. Два взрыва наложились друг на друга, пахнуло гарью и серой. Один из спускавшихся вампирских големов свалился на бок, но так и не выронив топора. Ему оторвало ступню. Но это было все, чего мы добились. Остальные, хоть и сильно, до да висящих лохмотьев, посещенные осколками, продолжали двигаться вперед. Затем по вампирам стегнули две пулеметные очереди. Никого не убили, но заставили покачнуться. Причем старались стрелять по головам. Как минимум двоим рвануло лицо. Но сверху начал спускаться второй ряд големов, еще шестеро. Это уже серьезно. Скорее, даже плохо. Ждать некогда. «Пока они все выйдут из коридора и начнут гоняться за нами по залу. Там нам кранты, выпускать нельзя». И я просто бросился навстречу нежити, скинув ружье. Равнодушные глаза противника остановились на мне. Один начал поднимать топор, но я притормозил в нескольких шагах и дважды выстрелил, целясь прямо в клыкастые рты двоих из них. Это сработало. Добрая пригорошня картечи одного повалила назад, топор вылетел со звоном из руки – а второму голову разорвало так, что ее верхняя часть, как сбитая на бок шапка, повисла сбоку. Покачнувшись, он тоже упал, но уже вперед. А затем я едва успел увернуться от метательного топорика. Кажется, даже не успел, а просто Маша его отклонила. Двумя огромными прыжками я заскочил за колонну, услышав, как второй топорик с громким звоном ударил по камню. Затем дуплетом пальнула Лари, и я, выглянув, увидел ещё одно тело, рухнувшее на пол. "Айда, Васька, некромант, научил, как неуязвимых с виду тварей бить. А первый ряд-то мы уже выбили. В пасть им целиться, в пасть!" заорал я так, что эхо заметалось по залу. И услышал меня кто-то ещё. Потому что до этого момента медленный строй големов, пытавшийся давить своей неуязвимостью, резко, явно по команде сменил тактику, бросившись вперёд и на ходу поднимая опоры. Встретила их Маша толчком, тем самым, из-за которого в своё время нарвалась на неприятности, только куда сильнее на этот раз. Волна силы отшвырнула бывших вампиров на несколько шагов, побросав их друг на друга кучей. Я едва успел Увидев такую возможность, крикнуть «Балин!». Тут же бухнул Фауст, и новая граната рванула прямо в середине куча малы. Вновь в воздух полетели куски тел, зарикошетили в тесноте арочного прохода осколки, а я уже выглянул из укрытия и метал туда очередную гранату. И то же самое делала Ларри. Тяжко грохнула, выбив окончательно из мучительно болящих ушей остатки слуха. Но когда я выглянул опять... то увидел всего двоих, крепко изорванных големов, поднимавшихся на ноги, и ещё одного того, которому в самом начале оторвала руку с оружием, колотящего кулаком левой руки по каменной стене. Зачем? Откуда я знаю? Взрывами мозги перевернуло, наверное. Я успел перезарядить вампирку, снова зажёг погасший был фонарь. Волной силы его накрыло, и теперь целился, прижав стволык к шершавым камням колонны. Загрохотал диктарь Очередь хлестнула по головам големов, сбив одного из них с ног. Зато второй успел, я даже не понял как, метнуть сразу два топорика. Один выбил искры из камня возле Лари, а второй скользнул у меня под рукой, разрезав кожу рукава куртки. Ничего себе. С перепугу я укрылся, а Лари poblнула с двух стволов. Результат мне не был виден, но судя по удовлетворённому выражению её лица, стрельба даром не прошла. Кому-то досталась Тот я мысленно коротко, не очень горячо похвалил себя самого. Была ведь и меня мысль идти дальше налегке, без двух стволов, рассчитывая на карабины. И где бы мы теперь были? Нет, лишнего оружия не бывает в принципе, пусть и тащить тяжело. Опять выглянул из-за колонны. Не могут же у них топорики быть бесконечными. Увидел одного из голимов всего в шагах в пяти, уже занесённым топором и направлявшегося прямо ко мне. Лара смотрела на него, но как раз перезаряжала двустволку. Загрохотал дигтярь, пули рванули остатки и без того растерзанные сколками и даже местами тлеющих ламиды на груди Нежити заставив покачнуться. Это его чуть-чуть задержало, и мне хватило времени прицелиться прямо в окаленные зубы. Приклад ударил меня в плечо, сноп огня осветил колонны, картечь почти начисто снесла верх головы. Но он все же не упал, как-то неуверенно шагнул вперед, и я снова выстрелил, сразу переломив стволы и заталкивая в патронники два увесистых цилиндрика. А голем просто рухнул навзничь, даже не пошевелившись, как статуя. Стук был такой, словно мешок с гравием уронили, выпавший топор протяжно зазвенел. «Все, что ли?» «Все. Точно ведь все?» «Ха! Ну надо же! Что значит знать слабую точку?» А ведь не знаем мы, что в пасть надо стрелять. Старались бы в лоб, в глаза, куда угодно. И разорвали бы нас. Против этих тварей ни Латик, Ларри, ни Секир и Гномов не помогут. Ни даже Штуцер, Громобой. Он бы их просто с ног сбивал, да и все». «У меня с двенадцатым калибром все», — сказала Ларри. «Два последних патрона осталось». Она подняла огрызок перед собой и выразительно тряхнула. А у меня не намного лучше. С картечью четыре штуки, два осиновых кола, четыре зажигательных с пулями и два комбинированных серебро с фосфором. И считать мне ничего не надо. Я свой боекомплект наизусть знаю. С каждым выстрелом в голове арифметиметр звякает. А вот к карабину пока хватает. "Пулемётчики?" спросил я. "Завались патронов", солидно прогудел Лори. "Полный рюкзак ещё. Надо бы только диски набить". И к штуцеру восемь выстрелов. «Три диска еще есть, и в пачках триста», – сказал Балин. «И две гранаты к гранатомету». «У меня все как было», – сказала Маша, похлопав себя по кобуре и качнув плечом, на котором висела стволом вниз СВД. «Это верно. У Маши расход боеприпасов самый низкий. Она не стреляет почти с тех пор, как к ней сила вернулась. Можно сказать, за личного оруженосца у меня». То карабин несет, то снайперку. С гранатами тоже все пока было нормально. Набрали их, пока была возможность. В принципе, воевать еще вполне возможно. И так просто за понюшку табаку нас не возьмешь. Да и таланты у нас у всех разные имеются. Не кем-то там с бугра здесь получаемся, а вполне достойной командой охотников. Нам бы дальше такое остаться. На самого аж мои могли бы заказ взять. Шучу, шучу. Мы не самоубийцы». Значит так, обратился я к своим спутникам. Орий, Балин, набивайте диски и делайте, что там вам ещё надо делать. Маша, с ними. Старожка выпусти и ждите. Лари, пройдёмся чуть-чуть вперёд, посмотрим. Зависать здесь не годится. Инициатива у нас. Мы атаку отбили и должны сами проблему врагу создавать, не давать придумывать новую пакость. Пока мы тут бежали и стреляли, никто нас взять не мог. Не успевали собраться, перегруппироваться и даже прицелиться. А застрянь мы здесь, обложат, как лис в норе, да и выкурят. Однако толпой вперед ломиться тоже нельзя. Два пулемета у нас за главную огневую поддержку, а без набитых дисков им грош цена. Только как дубинами ими драться. Поэтому пусть пулеметчики диски набивают, а мы вперед пойдем, пошалить попробуем. Нет другого выхода. «Сторожок с вами пойдет», — сказала Маша, — и я почувствовал, как на меня завязалась тонкая ниточка силы, а светлячок, так и крутившийся вокруг нее, вдруг передвинулся ко мне. «Если есть кто впереди, ты узнаешь». «А кто там именно, почувствую?» – живо заинтересовался я. «Нет», – покачала она головой. «Все, что размером с собаку и больше, ощутишь. А что это будет, не узнаешь. А так тебе сперва надо магом стать, чтобы через сторожок видеть». «Ну и ладно». Итак, нормально, ответил я. Действительно, всё лучше, чем слепое ломиться вперёд. А управлять как? спросил я, уже направившись в сторону колонны. А мысленно. Смотришь в ту сторону, куда ему лететь, и приказываешь какими хочешь словами. Хочешь, подозвать, зовёшь. Хм, да, удивился я. А он у тебя вроде и через двери пролетал, и у тебя пролетит, ответила Маша. Просто до двери. Ну, если о тебе говорить, то шагов 10 должно быть не больше. И далеко его за дверь не отпускай. Как пролетел насквозь, так сразу пускай зависает, а то связь потеряешь. Ну с этим всё понятно. И дети знают, что даже обычные стены для магии препятствие серьёзное. Поэтому она его через дверь и пускала. Но не думал, что и дверь проблемы создаёт. Обернулся к висящему метрах в 2 над полом золотистому шарику. Посмотрел на распахнутые двери за кучей трупов големов и скомандовал: "Туда лети". Шарик бесшумно и плавно, но вместе с тем быстро улетел за двери. А затем я понял, что там какое-то помещение, но в нём никого нет. "Здорово! Пошли?" сказала Лари. "Пошли, чего ждать?" кивнул я и двинул вперёд. Куча убитых големов меня несколько пугала, но затем я понял, что сторожок сообщил бы мне что в ней есть живые, как ни странно звучит это для нежити. Не пролетел бы он мимо просто так. Поэтому я смело вскарабкался на кучу тяжёлых и неожиданно твёрдых тел. Ощущение, как через баррикаду из мешков с песком перелез. Дальше ступеньки, в воздухе запах взрывчатки, а трупы в некрове ни, ни вони, ничего вообще, как манекены свалили. Одной их роднит: у всех пасти разворочены, клыки выбиты. Но даже крови нет. И плоть на разрывах больше на мокрый песок похоже. А почему, кстати, они с топорами? На что-то стреляющее ума не хватает в вампирских оболочек. А ведь, наверное, к атаке есть. Пантелей колдун из пришлых, если бы мог из них пулемётчиков неуязвимых наделать, не удержался бы. Вручил бы каждому по максимуму с двумя коробами на 500 патронов и всем хана. А вообще ему надо было бы на них шлемы надеть. в пределах пасти пулестойки. Этого бы впал не хватило. Магии научился, а инженерного мышления ноль. Вот и весь хрен до копейки. А так бы они за нами с топорами вовсю ещё гонялись. А может, нельзя? Стальной наморник связь нарушает, если такая есть? Не знаю. Пантелей веднее. За залом, в котором мы укрепились, был ещё один, небольшой, вытянутый, из которого куда-то вели пять дверей. Четыре по бокам дощатые, с бронзовыми полосами на них, и тяжелая стальная, вроде той, возле которой мы засели сейчас, в торцевой стене. В зале действительно пусто. Светлячок так и висел в воздухе. Я подумал, да и приказал ему пролететь через ту деревянную дверь, что справа. Он подчинился. Я вдруг узнал откуда-то, что в маленькой комнатке никого нету. Вызвал светлячка, заслал через дверь, что слева. И тут же новое знание. Кто-то внутри. Один. А вот кто непонятно. Там кто-то есть. Проверим, шепнул я Ларе, показав на дверь. Она кивнула и совершенно бесшумно перебежала к ней. Я тоже попытался не шуметь, и вроде бы получилось. Заперто? Опять амулет напрягать. Взялся за ручку двери, слава богам, без всяких следов магии и ловушек, и плавно потянул на себя. Дверь легко и без всякого скрипа открылась. Я отскочил назад, поднимая вампирку и наводя её внутрь. Ларик кошкой скользнула в дверь почти у самого впола, ниже линии стрельбы. Я заскочил следом. Это был вампир. В небольшом каземате со сводчатым потолком посреди пентаграммы причудливой формы возвышался каменный алтарь, к которому был прикован за все конечности пояс и шею вампир. Мужчина лет 20 из аборигенов, бледный, черноволосый, явно испуганный. Я прикрыл глаза, прислушиваясь. Нет, пентаграмма не активна. Можно заходить. На столах много магического фона, но в пентаграмме чисто. Пленник смотрел на меня, явно не понимая, чего следует ожидать. Я подошёл вплотную, спросил: "Колдун из пришлых, худой, лет 40 с виду, был недавно ушёл?" Прошептал вампир: "Кто вы? Женщину молодую, блондинку, высокую, с длинными волосами видел? Была с, с ним?" Ответил вампир: "С ним? Ну да, они вместе здесь были", подтвердил вампир. "Он её Анастасией звал. Развяжите. Подождёшь", ответил я. "Насчёт женщины не врёшь, она племянница или кто?" скорее любовница. Вроде даже удивился вампир. Он к ней с нежностью. Понял, кивнул я, нащупывая резиновую рукоятку кола кинжала и со всего маху ударил его этим инструментом в грудь. Он дёрнулся пару раз и затих. А я выдернул кол и отошёл к двери, вытерев полированное дерево и стальное остриё от тяжёлую занавесь из чёрного бархата. Голова Кровассоса повернулась набок, глаза закрылись, и через секунду перед нами лежала мумия. Не измолоденьких вампир был, хоть и не старше 100 лет. Лари и глазом не моргнула, но у меня спросила: "Что это с сестрой Машей получается? Не пленница?" "Не знаю", пожала я плечами. "Может быть и нет. Странно. Ну ладно. Дальше пошли, короче". "Верно", кивнула Диманеса, сделала шаг к двери. Но вдруг остановилась, как вкопанная, повернулась к странной штуке, которая привлекла моё внимание, как только я зашёл внутрь. Видел? А что это? Передо мной было сооружение, вроде небольшого нефритового столбика, расширяющегося кверху тюльпаном. А над тюльпаном в красноватом сиянии висел и слегка вращался хрустальный шарик. Не узнаёшь? удивилась Лари. Аккумулятор силы, как мой рубин. Маше потом отдам, может пригодится ещё. Она ловко сбила стволом ружья шарик с колонки, поймала его в ладонь и убрала в поясную сумку. "Просто сила?" уточнил я. "Именно", подтвердила она. "Как хочешь, так и используй, если умеешь". Пошли дальше. Проверили ещё две двери. За ними были комнаты побольше, уставленные грубыми деревянными топчанами. Под потолком висело по какому-то амулетику, распространяющему лёгкие волны силы. Похоже, големы и вампиры как раз в этих комнатках и жили. Очень похоже на это, по крайней мере, типа караулка тут была, а они за стражу. А мы в том зале тревогу подняли. Вот они и кинулись на нас. Так, с этим всё понятно. А больше ничего интересного мы не нашли. Всё это время сторожок Светлячок висел перед закрытой стальной дверью, готовый предупредить нас о нападении, если оно последует с этого направления. Я подёргал дверь, заперта. Послал сторожок за неё, но он неожиданно не смог пробиться через преграду. Дверь с волшеббой, видать, по всему, как раз от проникающих заклятий, чтобы никто не подсматривал. Это бывает. Такие даже в гостиницах и на постоялых дворах ставят. Ничего не поделаешь. Придётся идти дальше наугад. Я снова передвинул бляху взломщика с тыльной стороны ладони на внутреннюю. Как вдруг из круглого зала загрохотала пулемётная очередь, сразу за ней вторая из другого ствола, грохнула граната, часто захлопали карабины, послышались крики, кто-то орал, словно его пилой пилили. В общем, шум и суматоха огневого боя сразу достигла своего пика. Догнали "Али, дверь!" крикнул я, показывая ей на ворота, у которых мы застряли, положив на пол вампирку и бросился обратно, срывая с плеча карабин. За кучей вампиров упал на колени, вскинул оружие. Дверь, по которой мы пришли по подземной галерее, оказалась прямо напротив меня, и в прицел мне хорошо видны были солдаты с оружием в камуфляжных сюркотах, бегущие прямо на меня. Пробились через наложенное Машей заклятие и мою растяжку и пошли по следам. Поймав прицел Герп на груди одного из них, я выстрелил. Тот свалился. За ним показался второй. Пуля не пробила тело первого, застряла в кольчуге, наверное. Второй тоже поймал две пули, но ещё двое успели заметить меня и открыть частый огонь из обоих СКСМ. Упав на колено, мне пришлось прижаться к полу. Пули с глухим стуком втыкались в тела мёртвых големов, но грохнул взрыв гранаты, стрельба в меня прекратилась, хоть в лабиринте колонн в зале она трещала, как сырые дрова в печке. Затем рядом со мной оказалась Маша и сразу за ней об гнома. Балин, прикрывай, сразу взял я инициативу в свои руки. Маша, наверх, помогай Ларе. Орий, как Балин откроет огонь к дверям? Люйз дробно застучал рядом, выплёвывая большие гильзы и покрыв дверной проём напротив облачками ударов пуль о стену. Мы с Ори лихо перескочили через баррикаду из тел, подскочили к стальным створкам, навалились на них изо всех сил и с грохотом захлопнули. И вовремя. С обратной стороны в сталь забарабанили пули, покрывая до того ровную поверхность вольдериами. Но поздно. Я уже с лязгом задвинул засов. Аори бодра крутил колесо, приводящее в действие массивные зубчатые кремальеры, расталкивающие в стороны бронзовые полосы, плавно входящие в пазы, проделанные в каменной плоти тоннеля. Серьёзные ворота, специально сделаны, наверное, чтобы удержать ночного гостя весом в тонну и десяток озверевших вампиров. Оглядевшись, я выдернул у мёртвого вампира маленький метательный топорик и вбил его в распор в зубчатое колесо замка. Теперь его с той стороны даже ключом не откроешь. Стрельба теперь доносилась приглушённо, но тише она не стала, к моему удивлению. И лишь когда мы уже втроём проделывали процедуру запирания следующих ворот, я сообразил: вампирша вырвалась из клетки. Пока Маша сидела в зале, заклятие удерживало её в камере. А когда Маша ушла, в зал ворвались дружинники, она почувствовала свободу и скорее всего кинулась на них, сходя с ума от запаха крови. Там же убитые появились, кровь течёт рекой, а вампирша молодая, ума вампирского пока не набралась, только силу свою почувствовала. Если солдаты к атаке вампира не готовы, то у них будут проблемы. Но если готовы, то у неё. В любом случае своё обещание мы не нарушили. и клетку открыли, и ошейник сняли, и свободу идти куда угодно предоставили. А у нас по-прежнему остался один единственный путь, который только вперед. Как по рельсам чешем, только не гладким, да ровным, а еще и с препятствиями. Но деваться с них некуда».